Глава 13. Сон оборвался на рассвете. Михаил распахнул глаза, усмирил желание подскочить. Темнота почти рассеялась. На часах без четверти восемь. Пистолет под рукой. Слава богу, все в порядке. Отпустила. Нет, не все. Вытянул шею, отыскал глазами тропу. Леска была натянута, никто не проходил. Вот теперь все. Снова откинул голову, дождался, пока утихнет колотун в груди. В горле першила по организму расползался холод. Не вставая, Михаил выполнил несколько резких упражнений, разгоняя кровь. Затем поднялся на колени, стал всматриваться. По лагерю кто-то блуждал. Вился дымок реанимированного костра. Минут через десять он, пошатываясь, добрел до лагеря. В горле першила начинался кашель. Состояние словно тащил на буксире сломанный автомобиль. «Не пора ли в отставку?» — шевельнулась тоскливая мысль. Эти командировки до добра не доведут. В лагере теплилась жизнь. У костра с понурым видом сидел Субботин. Услышав шаги, поднял опухшее лицо. Нарисовались, призрачный вы наш. Доброе утро. Хотя никакое оно не доброе. Куда вы пропали? Мы решили, что вы сбежали, но почему-то оставили рюкзак. Зашевелилась груда хвойных лап. Показалось заспанное лицо Троицкого. Он начал что-то говорить, но захрипел, закашлялся. Отогнулся полок палатки, высунулась бледная, как привидение, Люба. Не стала ничего говорить, снова закрылась в своем убежище. Из-за скалы, застегивая штаны, вышел Довгарь. Он все еще прихрамывал. «Ба, картина масляными красками!» — сипло выдавил он. «Не явление, конечно, но тоже любопытно. Посетили водопад». «Куда там?» — вздохнул Михаил, присаживаясь к костру. Вытянул руки, по ладоням поползло тепло. Переоценил свои возможности, друзья мои. Проснулся, решил пройтись. Темно еще было. Сослю запнулся, сознание потерял. Провалялся, в общем, несколько часов. «Сочувствуем», — хмыкнул Субботин. Он снова смотрел, пристально, как-то по «Странно вы себя ведете, Кольцов. Это с чем-то связано?» Я вроде объяснил. Неубедительно объяснили. Субботин смотрел, не моргая. «Не было вас ночью у костра». — Ладно, дело хозяйское, лично мне плевать, куда вы ходили. Хоть на свидание с хозяйкой Медной горы. Вы плохо выглядите, Кольцов, сомневаюсь, что далеко уйдете. Нам бы всем сейчас не помешала экстренная госпитализация. — выдохнул Довгарь, грузно падая у костра. — Состояние гадское, подохнуть хочется. — Пора идти. Субботин посмотрел на часы. — С нашей нынешней мобильностью мы до ночи в город не вернемся. Из палатки выползла Люба со скорбно поджатыми губами. Стала натягивать на себя полегчавший рюкзак. Остальные тоже завозились, стали собираться. «Не прожить нам в мире этом!» — фальшиво напевал Артем. «Без потерь, без потерь!» «Марш китайских парашютистов!» — вспомнился анекдот. «Лица желтые над городом кружатся!» «Так, внимание!» — сработала тревога в голове. «Преступник не планирует возвращаться в Кыжму. Ему в другую сторону. «Значит, что-то предпримет». Пешее путешествие действительно не затянулось. Несколько минут тащились в гору. Кольцов держался в хвосте, видел всех. Артем Троицкий, теперь он напевал, уходили комсомольцы на гражданскую войну, сделал попытку оказаться сзади, возможно, и неумышленную. Кольцов остановился, пропустил парня вперед. Тот удивленно покосился, пожал плечами, засеменил за товарищами. Точку экстремума одолели, углубились в скалы. Стали попадаться сосны. От места ночлега группа удалилась метров на двести. Дорожка сузилась. Теперь она огибала скалу, разрубленную пополам, каким-то исполинским топором. Проход перегородило упавшее дерево. Образовался затор. Субботин первым перебрался через паданец, стараясь не усесться на торчащие ветки. Быстро завернул за скалу. Что-то не понравилось в этой картине. Затем через сосну перелезла Люба, обернулась, как-то странно глянула на Кольцова, заспешила за Субботиным. Пришлось ждать, пока через препятствие переправятся Довгарь и Троицкий. Те не спешили, лезли медленно. Михаил перебросил ногу через опасную конструкцию и понял, что совершил ошибку. Подловили. За спиной образовался шорох. Обернуться бы он уже не успел, да и неудобно. Удар корягой обрушился на многострадальную голову, и все пропало. Пробуждение было трудным. Не хотелось приходить в себя, возвращаться в ненавистный мир. Он лежал на спине, руки в неестественном положении находились под туловищем. Первое, что отметил, — отсутствие пистолета в куртке. Не было привычной тяжести. Новость отвратительная. Руки были связаны в запястьях, прочной бичевой. В голове все смешалось, сотрясли ее качественно. Вроде не раскололось, но боль была адской. Зрение вернулось раньше слуха. Раздваивались кроны сосен над головой. Шевелиться он мог. Поработал связанными руками, перевалился на бок, чуть не взвыл от боли в бедре. Видимо, зацепился за сучок поваленного дерева. Слева в паре метров находился обрыв. Пока без подробностей, зрение возвращалось не быстро. Справа доносились приглушенные голоса, ругались люди. Слух восстанавливался, рассасывались пробки в ушах. За деревьями находились люди. Он слышал обрывки голосов, угадывались силуэты. Преступник был не один и даже не двое, их было трое. Это стало откровением. Такое даже в голову не приходило. Всякие варианты он прорабатывал. Но чтобы такой? Михаил стиснул зубы. Не справился майор. Дал себя развести, и теперь у тебя шансов, как у коровы на бойне». Куда подевалась эта чертова баба? хрипел довгарь. Да хрен на эту бабу, огрызался Троицкий. Меньше всего волнует. Куда она денется с этой подводной лодки? Не могу уже изображать беспечного дурачка, сколько можно. Все пропало, а мы тут хорохоримся. Да заткнись, ты, идиот! бурчал Субботин. Раскис, как баба, все нормально. Ничего и не нормально! Истерил Троицкий. «Нахрена ты убил Васильченко? Ничего другого не мог придумать? Теперь еще и этот ГБшник, чтоб он сдох. Нам точно хана, вы понимаете?» «А раньше была не хана?» Злобно рассмеялся Субботин. «Ты в курсе, что за шпионаж дают?» «Ладно, два раза не расстреляют. Поборемся еще, граждане хорошие. Если дойдем до дороги, то есть шанс. И запомните, чем меньше вы будете убиваться, хвататься за головы, «Перекладывать с больной головы на здоровую, тем больше наш шанс!» «А с этим что делать?» — мрачно спросил Довгарь. «А ты догадайся, блин, Владимир Михайлович, или как там тебя?» Михаил начал ерзать, перекатился влево. Вроде рассчитал, не должен был свалиться, так и есть, застыл на откосе. Перевернулся на бок, вытянул шею. Крутой склон простирался в бесконечность, но нет... Картинка в глазах утряслась, проявились подробности. На дне щетинистые кустарники, разбросанные камни, склон неровный с волдырями, ближе к подножью дебри-можжевельника целая перина. Выступы в откосе слева и справа. Если прокатиться между ними, увязнуть в можжевельнике, то теоретически можно выжить. Ничего себе нафантазировал. Далеко собрались, кольцов! прозвучало сзади. Он скрипнул зубами. Перевернулся на спину. Подошел Субботин с пистолетом Макарова. Весь какой-то обрюзгший, серый. Он сильно сутулился, сдал, глаза запали. «А ведь эти ребята сразу меня раскусили, когда я их догнал», — подумал Кольцов. Напрасно я питал иллюзии. Возможно, засекли в Ониксе или по другим каналам получили сведения. Не знали, что делать, ждали удобного случая. Ведь необученные солдаты, простые биоинженеры — Узкая прослойка советского общества. Но кто-то из них мог служить в армии. Субботин точно служил, не все еще навыки растерял. Остальные тоже подошли, но держались на заднем плане, видимо, стеснялись. Довгарь превращался в какую-то рыхлую грушу третьего сорта. Троицкий гримасничал как наркоман, даже не пытался сохранять спокойствие. — Крепко вы сдали, Субботин, — прошептал Михаил. Тревожно на душе. Кошки скребут. «И у вас нездоровый цвет лица», — парировал предатель. «Позаботьтесь лучше о своих кошках. Ей-богу, товарищ Кольцов, у вас больше причин для паники, чем у нас». «Вы и есть бердник». Субъект с пистолетом поморщился. «Пронюхали черти». «Ну что ж, значит, мы правильно поступили. У вас накопились вопросы, Кольцов? Уверены, что хотите знать на них ответы?» «Нет, нюансы вашей преступной деятельности меня не волнуют. С этим будут разбираться компетентные органы. Вы же не намерены долго скрываться». «Ну что за обреченность в лицах, граждане?» Кольцов с усилием усмехнулся. «Вас же не сразу расстреляют. Сначала будет суд, бюрократические проволочки. Успеете еще небо покоптить». «Да пошел ты, сука ГБшная!» Процедил Троицкий. У парня от страха побелели скулы. «Даже сочувствую», — признался Кольцов. Тяжело просыпаться каждую ночь в поту, испытывать страх разоблачения. И так из года в год, из года в год. Ладно, без лирики. Эти двое ведь тоже не Довгори Троицкий. Что молчим, граждане? Ладно, молчите. Это ты убил Макритского, Берник? Ненадежным оказался сообщник? Жаль тебя в тот чудный вечер не прикончил, — оскалился убийца. Но штаны ты наделал, признайся, майор. Даже не подумаю фыркнул Кольцов, и не в таких передрягах бывал. Так немного поволновался. Где пистолет взял стрелок? Кураторы подкинули? С какой-то стати. Не припомню, чтобы резиденты западных разведок вооружали своих завербованных агентов. Не прояснишь? «Темная история», — усмехнулся собеседник. «Можно сказать, с криминальным душком. Думаешь, в закрытом городе ничего нельзя достать? Оружие пропало со склада улик в районном отделении областного центра. Из него, кстати, был убит один из известных в узких кругах цеховиков. Любопытная фигура, интересовалась многими вещами, даже возможностью консервировать вирусы. Упорным трудом выбился в подпольные миллионеры и на тебе. Оружие доставлено в Кыжму офицерам милиции, имеющим неоплаченный долг. В области дела о пропаже замяли, иначе полетели бы головы. Как оружие попало к новому владельцу, тебе лучше не знать. К сожалению, боеприпасов было немного. Все истратил на озере. Зачем таскать с собой пушку без патронов? Да она теперь не нужна, верно?» Фигурант подмигнул. А товарищ Макрицкий Леонид Исаакович вышел из доверия. В органы собрался. просоветь заговорил. «А Васильченко за что?» «Сам виноват. Никто его за язык не тянул. Запомнил он меня». Субботин досадливо сплюнул. «Два года не виделись, а все же запомнил». Не впервые я в этих походах, соображаешь? Увлекался горами, пока другие интересы не возникли. Хорошо здесь, дышится свободно. Нет всяких сволочей вроде вас. Зачем, говорит, ты фамилию сменил? Плохая была идея, — подал голос Троицкий. Надо было под своими именами идти. Ага, тогда этот крентель нас бы сразу в оборот взял. Меня-то точно. Ладно, что сделано, то сделано. Не хотелось Дмитрию Карповичу в КГБ стучать. Другого он был замеса. Родственников имел, от вашей конторы пострадавших. Сам решил для начала разобраться. Вот и разобрался на свою голову. Сам же и нашел тело, не вытерпел. А то мы долго что-то искали. То есть не в диковинку тебе убивать, Бердник? Талантливый человек во всем талантлив. Не смущаясь, отозвался убийца. В 67-м биологический факультет закончил. Только диплом получил, еще не устроился никуда. В армию взяли. На следующий год мятеж Чехословакии. Туда и отправили, прямиком в Прагу, в составе специального десантного подразделения. А как мы усмиряли бунтующих чехов, ты и без меня знаешь. Многое тогда позволялось. Это не то, что нам в газете «Правда» писали. «В газете полуправда», — хохотнул Довгарь, не меняясь в лице. «Можно и так», — кивнул Бердник. «Но не мое это было. Усмирять желающих освободиться от вашего гнета. «Вернулся после дембеля, устроился на хорошую работу, начал делать карьеру, специализируясь на узкой теме. Вирусы, они ведь как люди. Ушлые, каверзные, могут поджидать годами, чтобы потом ударить в спину. Надеюсь, продолжу еще работу. Не в вашем совке, разумеется». «Так любил работу, что устроил поджог в лаборатории?» «Ну, поджог — это итог, так сказать, коллективного творчества», — засмеялся Бердник. Руководство не возражало. Основная часть наработанного за долгие годы перетекла на Запад, так что могу с удовольствием предсказать предстоящий упадок советской микробиологии. Да и слава богу, руки надо оторвать вашей науке. Чем мы и занимаемся в меру способностей. А остальное в зашифрованных записях и вот здесь. Убийца выразительно постучал по голове. Понял, чекист? Роле, подключенное к активной химической смеси, сработало после окончания рабочего дня. Мы же не такие, как вы, простой народ, губить. Там не все упертые марксисты-ленинцы, есть и нормальные люди. Отличилась, конечно, лаборатория, — подумал Кольцов. Контингент не самый благонадежный. Сразу четверо, включая Макритского, согласились работать на Запад, несмотря на суровое наказание за шпионаж. Не от первому отделу. Да такой жирный неут, что всех разогнать и отдать под суд. Не повезет товарищу Соловейчику, если выживет. — Идти пора, — хмуро подметил Довгарь. — А не устраивать тут вечер откровений. — Сейчас пойдем, — кивнул Лжесуботин. — Подожди, — встрепенулся Михаил. — Как узнали, что наша контора подбирается к вашей шайке, что спалили двух резидентов, а Хорст в недалеком будущем назовет ваши имена? Ваша же не интуиция в дорогу позвала? — Есть такая штука, телефон называется. Предатель оскалился. «Ты должен знать. Звонок на домашний номер с обычного квартирного телефона в областном центре. Слова зашифрованы, внешне все невинно. Вы же не прослушиваете все телефоны в городе. Для этого армия слухачей нужна, а где ее взять? Работаете выборочно, от случая к случаю, так что риск умеренный, а сообщение важное». «На что вы рассчитываете, Берник? Уйдете за водопад?» К вечеру выберитесь к трассе и растаете в сумеречной доли? Трассу перекроют, не надейтесь, а просочитесь, держу пари, что вас приберут не позднее, чем через неделю. Не помогут ни связи, ни конспиративные квартиры. Про за границу даже говорить неприлично. До ближайшей границы, как Колумбу до Америки. Имею заманчивое предложение, Бердник. Сдаетесь родному социалистическому государству? «А я прилагаю усилия, чтобы вы получили не вышку, а пожизненное. Результат не обещаю, но постараюсь». «Да он издевается!» — спотыкаясь, пробормотал Троицкий. «Просто глумится!» — поддакнул Бердник. «Сам-то веришь своим словам?» «Суки, как же я вас ненавижу!» Предатель терял выдержку, задрожал пистолет в руке. «В гробу я видел ваше родное социалистическое государство. Ты же не дурак, Кольцов, все понимаешь». Просто работа у тебя такая. Ленину скучно стало, провел грандиозный эксперимент, наломал дров, а о людях, как всегда, не подумали. Социализм у них, надо же, самое справедливое в мире общество, построенное на убийствах и пытках. Не бывает социализма с человеческим лицом кольцов. Допускаю то, что сейчас еще не худший вариант. Сталин и старина Пол Потт это подтвердят. По крайней мере, не хватают и не расстреливают всех подряд. Но лучшего точно не будет. Вы же прогнили, шатаетесь, скоро упадете, но все равно за власть цепляетесь. Чем вас Швеция не устраивает? Там, кстати, тоже социализм. Серьезные социальные гарантии, отсутствие пропасти между богатыми и бедными. Но нет, это не ваше. Вы же как огня боитесь частной собственности, а там она священна. Какая разница простому народу, кто его эксплуатирует? Частное лицо или ваше аморальное государство? Пусть уж лучше первое, чем этот ваш противоестественный монстр. Ладно. Чего метать бисер перед свиньями?» Убийца успокоился, поднял пистолет. «Стрелять будешь?» — прошептал Кольцов. «Не боишься, что еще что-нибудь упадет?» «Не боюсь», — улыбнулся преступник. «Мы же не внизу. Мог бы столкнуть тебя, но вдруг выживешь. Спускайся потом, добивай». Все присутствующие насторожились. Послышался посторонний звук. Он был негромкий, но заслуживал внимания. Где-то в стороне, над горами, баражировал вертолет. Звук мотора не нарастал, но звучал яственно. «Хоть что-то», — подумал Кольцов. «Армия спасения явно не торопится, но тебе-то какая от этого польза?» Дрогнул пистолет в руке убийцы. Он нахмурился, повернулся к своим подельникам. Те тоже заволновались. Другой возможности уже не будет. Михаил оттолкнулся ногой сделал мах правым плечом и перевалился в пропасть. Преступники надрывно закричали, залаял пистолет. Бердник ругался, давил на спусковой крючок. Пули выбивали фонтаны из грунта, рикошетели от камней. Занятие было так себе — считать выстрелы. Самое смешное, что Кольцов их считал. Он катился по крутому склону, выгибал голову после каждого оборота, чтобы не удариться затылком тормозил ногами, чтобы не разогнаться до скорости ракеты. Мысленно представлял то, что видел ранее. Два зазубренных выступа в откосе. С таким столкнешься — все, конец. Единственный шанс прокатиться между ними. Кажется, прокатился. Ныли отбитые бедра, плечевые кости. Пару раз он ударился затылком, праздничные салюты плясали перед глазами. На пятом выстреле майор рухнул в гущу мягкого можжевельника — Но инерция тащила его дальше. Он скатился с обросшей лишайником плиты, пролетел пару метров, махая ногами, упал на куст гостеприимно растопырившей ветки. Растение спружинило, и отбивная, в которую превратился майор КГБ, повалилась на землю. Сверху прогремел еще один выстрел, кажется, шестой. Пуля выбила фонтан рядом с отброшенной рукой. «Живой!» — сверкнуло в голове. «Не может быть!» Весь сплющенный, избитый, с перепутанными внутренностями, он все же оставался в сознании и мог передвигаться. Боль лишь усиливала двигательные способности. Руки оставались связанными за спиной. Он извивался, как червяк, поступательно смещался под защиту козырька. Все, он находится в слепой зоне. «Догнать!» — надрывался наверху Бердник. «Что вы стоите за ним?» Подельники возражали, ломать кости никому не хотелось. «В обход! Обойдите эту чертову гору! Он не будет сопротивляться!» А вот с этим он мог бы поспорить. Закусив губу, чтобы не взвыть от боли, Михаил отполз к скале, где приметил зазубренный выступ. Неловко извернувшись, поднял руки, попытался развести запястье, чтобы перетереть о камень веревку Затея была нереальной. Конечности тряслись, он не мог находиться в такой позе. Руки затекли, сорвались. Что-то прошуршало за спиной. Перебежал человек, прижимаясь к камням. Он дернулся, но напрасно. За такое короткое время упыри не успели бы спуститься. Люба... Челюсть отвисла от изумления. — Ты откуда? — От верблюда. Откуда же еще? Лежи спокойно, Кольцов, я перережу веревки. Она лихорадочно заработала перочинным ножичком. Бечевка поддавалась, но неохотно. Лезвие срывалось, порезало кожу. Кольцов терпел, дрожал от нетерпения. Путы опали, он сел на колени. Боль отступила на задний план, стала несущественной. Девушка в изнеможении откинулась, тяжело дышала. Она испачкалась, как чертенок, лицо перекосилось, глаза смотрели с ужасом. «Спасибо, Любовь Владимировна. Каюсь, думал, вы из другого лагеря. Ты правда работаешь медсестрой?» «Правда. Спасибо за доверие, товарищ Кольцов. Побежали, а? У них пистолет». В пистолете осталось два патрона. Им бы хватило. Кольцов представлял, где они находятся. Северная сторона горы от лагеря ушли недалеко. Если бежать на восток, то упрешься в гору камней, похоронившую Васильченко. Ровная местность с редкими горками булыжников. На обратной стороне пустыря вереница массивных скал, в которых чернели пещеры. Девушка тащила его за руку. Они куда-то бежали, оглядывались... Приближались пещеры. Половину неба перекрыл зубчатый кряж. Где-то впереди надрывался водопад. «Ты из КГБ?» — выдавила с кашлем девушка. «Извини, что спрашиваю, и извини, что она ты». «Не бери в голову, Любовь Владимировна». «Да, из КГБ, а эти трое шпионы из Оникса. Да не просто шпионы, а какие-то супершпионы. Нагрешили, в общем, в крупном размере. Только молчок об этом, договорились?» «Да не дура же я!» Мне сразу показалось, что с этими мужиками что-то не в порядке. Лица смутно знакомы, город-то маленький. Меж собой они почти не разговаривали. Пока ты не появился, но так косились, аж мороз по коже. Утром в палатке слышала, как они шептались. Подловить, мол, надо чекиста. Он, скорее всего, вооружен. Долговязый спросил, а с бабой что делать? Со мной, стало быть. Тот, что субботиным назвался, ответил, пока ничего, ждем. Потом через дерево лезли. Он за скалу припустил, я так и подумала, что в обход. Страшно стало, аж жуть. Тоже перелезла. За скалу, потом с тропы ушла, в кучу бурелома упала, затаилась. Я такая трусиха, самой стыдно. Ты молодец, Люба, не сбежала. Чёрт, пригнись!» Он вовремя обернулся. Трое, рассыпавшись по долине, бежали за ними. Прогремел выстрел, отдался в ушах тупой болью. Люба взвизгнула. Жар ударил в голову. Но нет порядок, пуля ушла рикошетом от скалы. Тяжело же в деревне без нагана. Он схватил ее за руку, поволок в ближайшую черную дыру. Неважное решение, но следующий выстрел мог попасть в цель. Они ввалились в обширное, озаренное дневным светом пространство. Пещера была как в фильмах, только экскурсантов водить. С балдахином из сталактитов, бугристыми стенами. Камни перекатывались под ногами. Впереди пространство сужалось, чернел проход в вглубь горы. «Давай туда!» — Кольцов подтолкнул девушку. «Подавай признаки жизни, но не высовывайся!» Она сообразила, засеменила в темноту. Кольцов втиснулся в ближайшую нишу, присел на корточки, молился про себя, «Только не лезьте гурьбой, ребята, давайте в порядке живой очереди! Вы же не такие отчаянные и безрассудные, как гражданин Бердник!» Упомянутый субъект вторгся первым. Запнулся, громко выругался. Давно слетел интеллигентный налет. Он застыл на пороге, тяжело дыша, тыкал стволом во все стороны. Впереди по курсу что-то мелькнуло. Девушка высунулась и сразу спряталась. «Товарищ Кольцов, не убегайте так быстро! Подождите меня!» Глухо донеслось из темноты. «Молодец, девчонка! На грамоту от комитета, которую никому нельзя показывать, уже наработала. Фигурант рванулся с низкого старта, но пробежал лишь несколько шагов. Увесистый камень вонзился в спину. «Лови, фашист, гранату!» Но серьезного ущерба не нанес. Субботин охнул, но даже пистолет не выронил. Он прыжком развернулся, но майор уже ждал. Второй камень, поменьше размером, вылетел, как из прощи. Поразил противника в голову. Куда именно попал, Михаил в полумраке не видел. Убийца зашатался. Пистолет упал на каменный пол. Произошел непроизвольный выстрел. Пещера загудела. Никто не пострадал, пуля вонзилась в стену. Обойма опустела. Субботин застонал, схватился за лицо. Михаил подбежал, ударил его в челюсть. Схватил преступника за ворот, чтобы не рухнул раньше времени, нанес второй удар для закрепления пройденного. «Напрасно они это затеяли», — мелькнула мысль. «Дался им этот ГБшник». «Бежали бы к водопаду, имея хоть призрачный, но шанс». Михаил подобрал пистолет и бросился к выходу из пещеры. На выходе столкнулся с Троицким. Парень закричал от страха, увидев пистолет, нацеленный в грудь. До восьми он, конечно, не считал, да и вряд ли знал количество патронов в обойме. «Не надо!» — забормотал парень, стал пятиться, потом развернулся, чтобы пуститься на утек. Подсечка была сделана вовремя, он заорал, Взмахнул руками и грянулся озим. Но еще пытался сопротивляться, когда майор его оседлал. Вертелся, брызгал слюной. «Смирно лежи!» — проорал Кольцов. «А то харакири тебе сделаю!» Преступник застыл с вытаращенными глазами. Получил крепкий удар в челюсть и потерял сознание. Попятился перепуганный Довгарь. Ему даже в голову не пришло помочь товарищу. Развернулся, припустил прочь по направлению к водопаду. Он бежал и оглядывался, растянулся, споткнувшись о кочку, как-то собрал себя, снова грузно побежал. Из пещеры высунулась Люба. «Догонять не будешь?» «Не могу», — признался Кольцов. «Силы кончились. Пробегу метров двадцать и капут». Сил действительно не было. Ныло все тело от макушки до пяток, словно его изваляли в молодой крапиве. Падение со скалы не прошло даром. Но вытащить за ноги из пещеры Субботина он все же смог. Бросил рядом со стонущим Троицким. Из разбитой переносицы шпиона текла кровь. Люба помогала, но только мешалась. Он повторно отправил преступников в глубокий сон, потом курил, молитвенно таращась в небо. Люба сбегала за своим рюкзаком, который был спрятан неподалеку, достала моток прочной веревки. Шпионов крепко связали. Руки в запястьях, ноги в щиколотках. «Посторожишь?» — спросил он. «Буду стараться», — кивнула девушка. Он побрел через пустырь, с усилием переставляя тяжелеющие ноги, делая все возможное, чтобы не упасть. Миновал гору камней, похоронившую товарища Васильченко, приблизился к каменному лабиринту перед водопадом. Справа на возвышенности стояла палатка, которую они не стали брать с собой. Рядом велась тропа. Через пару минут он шел по дорожке среди каменных дебрей. Увидел лежащее тело, заклокотало что-то в животе, перевел дыхание, чтобы не рассмеяться. Леска, натянутая ночью, все же сработала. Бегущий довгарь ее не заметил и разбил себе лоб. Он лежал на животе, под черепом собиралась кровавая лужа. Михаил сел на корточки, перевернул тело. Довгарь был жив и даже в сознании моргал глазами. Кровь на раскроенном лбу смешалась с грязью. «Даже не пытайтесь проснуться, Владимир Михайлович», — сказал Кольцов, поборов смех. «Я вас буду так называть, по старинке, договорились? Видите, это пистолет, он стреляет. Если откажетесь подчиняться или вздумаете сопротивляться, применю не задумаюсь. Извольте встать и следовать за мной». Довгорь жалобно закрехтел, обвел мутным взором пространство, но все же поднялся... Покорно побрел за майором. К месту назначения прибыли минут через десять. Тела лежали в тех же позах, двое неподвижно. Субботин еще на что-то надеялся, извивался. Люба сидела неподалеку, вытянув ноги. «Ну, как они?» «Просили развязать, обещали деньги, сытую жизнь на загнивающем западе, взывали к милосердию. А ты?» «Пока держусь». Михаил самостоятельно связал Довгоря. Бить не стал, тот сам поспешил принять лежачее положение. Кольцов, шатаясь, добрел до девушки, сел рядом. Она прижалась к нему плечом, пусть так. Помолчали. День разгорался и, похоже, неплохой. Мутное сентябрьское солнце освещало долину. Живительный ветерок не давал уснуть, хотя и не служил полноценным лекарством. Шевелились тела, на которые они меланхолично смотрели. Субботин делал безнадежные попытки развязаться. Смотреть на это можно было бесконечно. «У предприятия «Оникс» не лучшая слава», — прошептала девушка. «Это до меня еще было лет восемь назад. Произошло там что-то. За вирусами, говорят, не уследили. Ты уж извини, но весь город знает, что в «Ониксе» вирусы выращивают и улучшают или ухудшают, смотря откуда посмотреть. Людей в городскую больницу свозили. Куда еще? Пока нормально всех изолировали, куча времени прошла. Половину сотрудников эвакуировали, остальных на карантин посадили. В лаборатории, где утечка произошла, что-то дикое творилось. Не девчонки рассказывали, умирали люди, задыхались, лица чернели, волдырями покрывались, кровь из глаз шла. Обеззараживали всю больницу, несколько лабораторий в Ониксе. Команда дезинфекции неделю работала. Те, что заразились, умерли, никто в живых не остался. Вакцина-то была, но она, в отличие от сыворотки, средство профилактическое, а не лечебное. А лекарства тогда еще не изобрели. Говорят, скончались больше двадцати человек. Но ничего, лаборатория работает, ЧП засекретили, народ повально давал подписки о неразглашении. Что там сейчас в городе? Ведь пожар был, могли очередную заразу выпустить. Уверен, не выпустили, — проворчал Кольцов. Снова помолчали, наслаждались тишиной и покоем. «Ты женат?» — спросила Люба. «Да, женат». «Да что ты будешь делать?» — она рассердилась. «Только появится нормальный мужчина, сразу женатый». «Извини». Снова заклокотало что-то в животе. «Да все, забудь. Интересный у нас получился турпоход». Она вяло засмеялась. «Лишь бы до зимы не застрять. Еще этих из ложечки корми, утки из-под них выноси». Снова донесся вертолетный гул. Он нарастал. Делался объемным. Как по команде, они уставились друг на друга. Люба до упора распахнула глаза. «Может, увидят, что люди лежат в долине», — предположил Кольцов. «Нет, мы не будем рассчитывать на авось», — выдохнула девушка. «В отличие от тебя, я полна сил и умею лазить по горам. Пойду, помашу». Она вскочила и стала карабкаться на скалу. Михаил закрыл глаза. Картинка плавала, возникал риск потери сознания. Вертолет висел практически над головой, дребезжал, как старая стиральная машина, создавал вихревые воздушные потоки. Вскоре со скалы спрыгнула Люба, вернулась на свое место, прокричала. «Они меня увидели, представляешь?» Силы полностью покинули Кольцова. Даже смотреть было больно. Ми-8 снижался, завис над свободным от камней участком, опустился на шасси. Пилот заглушил двигатель, но винт продолжал вращаться. В открывшейся двери высунулся человек, спустил лестницу. Спрыгнули трое вооруженных мужчин в обмундировании цвета хаки. Передернули затворы АКМ. Двое разбежались в разные стороны, стали зорко озираться. Третий, видимо, офицер, отправился к лежащим. — Прямо войсковая операция, — лениво подумал Кольцов. — Где же вы раньше были, добрые молодцы? За военными спрыгнули еще двое. Со знакомыми и очень виноватыми лицами пустились в припрыжку. «Товарищ майор, мы не виноваты!» — кричал Алексей Швец. «Женщина позвонила, все рассказала. Мы сразу же команду по вашему следу пустили. Они прошли километра полтора и под обвал попали. Там скала какая-то подлая висела, ну и рухнула. Когда подошли, тропы уже не было. Полночи тыкались, как слепые котята. Заблудились, за ними отдельную спасательную команду выслали». Хорошо, что у ребят рации были. С утра давай вертолетами местность прощупывать, но у них свои трудности. — Ладно, не оправдывайся, — поморщился Михаил. Следом подбежал Вадик Москвин с улыбкой до ушей. — Здравия желаю, товарищ майор. — Мама дорогая, ну ничего, главное, живы. — И вам, барышня, здравствовать. — А что тут у вас, Михаил Андреевич? Молодой сотрудник с любопытством уставился на пленников. — Перевыполнили план по отлову шпионов? Или взяли всех до кучи, и нужно выбрать правильного? Нет, все трое наши клиенты. Пакуйте осторожно, не повредите. Сразу в больницу. Пусть окажут им медицинскую помощь. Охранять как золотой запас. Поняли, товарищ майор? Сейчас еще один борт сядет. Вам ведь тоже нужно в больницу? Мне не обязательно. Обязательно? Скричала Люба. Я медсестра, я знаю, что говорю. В городе все нормально? Спросил Кольцов. Ну да, осадачился Москвин. А что? А, вы в этом смысле? Все в порядке, товарищ майор. Команда из области прибыла той же ночью, все проверили, обследовали пострадавших, утечек не выявили. Город живет и зеленеет. Я с вами тоже зеленею, проворчал Михаил. Ладно, полетели. Люба помогла ему подняться. Подчиненные недоверчиво смотрели, как незнакомая женщина поддерживает их начальника, ведет к вертолету. Раступались вооруженные люди. Тоже смотрели с интересом. «Не знаю, чем закончится ваш поход в больницу, Михаил Андреевич», — строго сказала Люба. «Надеюсь, не тем, чем закончился наш турпоход. Но завтра же вы придете ко мне в поликлинику, я построю всех врачей, и вам проведут всестороннее обследование. И неважно, женаты вы или нет. Пообещайте, что придете». «Приду», — пообещал Кольцов. Он задержался, прежде чем забраться в стальное нутро. Посмотрел по сторонам. Распадок заливал рассеянный солнечный свет, сосны и ели красиво взбирались на косогоры. Солнечные зайчики играли в кронах деревьев. С чего он взял, что с этими горами что-то не в порядке? Вполне привлекательные горы.